Глава 11 Молодой темноволосый мужчина стоял и тупо смотрел в пол, не решаясь поднять взгляд. За массивным столом из ценных пород деревьев, перед которым и стоял темноволосый, расположился еще один мужчина средних лет и сверлил стоявшего жестким взглядом. По всем параметрам сидящий был боссом, который вызвал подчиненного на показательную порку. «Как ты мог промахнуться?» — наконец задал вопрос босс. «На территории даже защитного поля не было». «Это до какой степени нужно быть криворуким болваном, чтобы при таких условиях не попасть в цель?» Он словно что-то почувствовал и дернулся в последний момент. все таки речь идет о сыне клана. Темноволосый отвечал медленно, подняв голову и посмотрев на босса. А потом девица выскочила и затащила его в дом, а на доме уже довольно мощная защита стоит. Девицу не было приказа убивать, словно оправдываясь, добавил он. А потом приехали спецы, судя по гражданской одежде из службы безопасности. Там уже и не сунуться было. «Идиот!» — босс покачал головой. «Если бы твоя мать не просила за тебя, я бы никогда не доверил тебе даже крыс в особняке отлавливать. Ладно, до парня мы в конце концов доберемся. А тебе следующее задание. Если ты его завалишь, не обижайся. Я тебя лично пристрелю, несмотря на то, что ты мой племянник и сын моей любимой сестры». «Я не подведу», — с поспешной горячностью заявил Темноволосый. «А что за задание?» «Ты же помнишь Филиппа, который умудрился завалить дело в клубе, да еще и попался?» «Кто-то из тех ребятишек его здорово отоварил. Он сейчас находится в клановой клинике Орловых и не может давать показания, потому что валяется без сознания. Твоя задача проследить, чтобы этот осел не пришел в себя». «Где он находится?» — темноволосый уставился на дядю. «Ты понимаешь, что пробраться туда нереально?» «А ты постарайся!» — босс нахмурился. «Как показала практика простым смертным не сыновьям клана, какими мы с тобой являемся, пробраться даже в очень надежно охраняемые объекты куда как проще, чем этим высокомерным одаренным свиньям. А теперь пошел вон. И запомни, если ты не успеешь добраться до Филиппа раньше, чем люди Подорова сумеют его допросить, то лучше тебе мне на глаза больше не появляться. Что-нибудь удалось выяснить? Костя шел по дорожке парка, наслаждаясь хорошей летней погодой. Идущий рядом с ним Матвей на погоду внимания не обращал. Его другие темы больше беспокоили. «По сути, пока нет, вот только...» подров задумался, а затем продолжил. «Не знаю, как объяснить, но у меня складывается впечатление, что претензии клана Адамсов к этому делу не имеют никакого отношения». «Почему ты так думаешь?» Костя повернулся к нему и внимательно посмотрел на начальника службы безопасности Империи. У него тоже проскакивали подобные ощущения, но на уровне «что-то заднее мне подсказывает». Объяснить свои предчувствия сам Император не был в состоянии... «Слишком топорно». Подраф остановился. Костя последовал его примеру. Он не довёл на Матвея и знал, что ему необходима некоторая статичность, чтобы правильно сформулировать свои мысли. «Понимаешь, если нападение в клубе еще можно было притянуть за нападение конкурирующего клана, подвернулся шанс, работали в спешке, не было твердого плана, то вот нападения на Гарри в его доме нет». Он снова задумался... Кланы работают или более нагло, на грани фола, или гораздо более тонко, так что комар носа не подточат. «Как дед с главой клана адресов расправился», — проговорил Костя, подсунув тому испорченный артефакт. «Да, тебе не надо разжевывать, как это обычно происходит. Ты в налетах участвовал и защищался, и интриговал. Не без этого. Сам видишь, в этом деле что-то не так». Ходоров покачал головой. «Мне нужно допросить этого главаря, которого так надежно вырубил Андрей. Мне очень нужно его допросить, чтобы владеть хотя бы частью информации. А потом надавить на Гамильтона. Он, кстати, сильно заволновался, когда узнал, что орлова не собираются заниматься обеспечением безопасности его и Лорен». «Вот как? Интересно». Костя прищурился. «Гарри не произвел на меня впечатления слишком трусливого типа». Скорее осторожного, который предпочтет избежать конфликта, но прятаться от него не будет. Да, я тоже так решил, тем более странным выглядела его паника. Матвей снова задумался. Ну что же, думаю, что многое решится, когда этот тип придет в себя». И Костя возобновил прогулку: Да, его удалось идентифицировать. Нет, Матвей покачал головой, И это странно, потому что он явно одаренный. Вот тут я могу тебя разочаровать. Костя смотрел перед собой. Среди простых граждан нашей необъятной империи встречаются самородки вроде моего Рыжова. Это не полноценное раскрытие дара, но пустить искру в артефакт, чтобы его активировать, вполне хватит. Пора уже налаживать идентификацию всех, не только детей клана. Подумай, как это сделать. Если нужно, задачам Тихона, чтобы подготовил вместилище для идентификационных оттисков необходимого объема. Я понимаю, что это очень сложно осуществить, но именно поэтому мы иногда вот так сидим в луже. В общем, думай. «Да, похоже, что время пришло». Матвей кивнул и замолчал, обдумывая новое задание. Ольга рассчиталась с таксистом и вышла из машины. В кошельке осталось совсем немного денег. Стипендия, которую ей выплачивали, таяла на глазах. Да и небольшая она была, прожить на нее точно было бы невозможно. Хорошо еще, что жили сиротки на полном пансионе. «Надо будет после открытия дара на работу устроиться», — пробормотала девушка. «Может быть, даже в лаборатории Орловых для начала. У них там вроде постоянно лаборанты требуются, которые по ночам за экспериментами смогут следить. Так я смогу совмещать работу и учебу. Поднявшись по ступеням, она вошла в холл клиники и огляделась. «Где-то здесь должен находиться охранник, которого ей никак не миновать. По коже пробежали мурашки. Так всегда бывало, когда по ней пробегал идентификационный луч. «Ольга Михайловна, проходите». Охранник вырос перед ней, словно телепортировался, да еще и беззвучно. «Андрей Константинович предупредил, что вы вернетесь. Вас проводить?» — учтиво предложил он. «Нет, спасибо, я помню, куда надо идти». Ольга слабо улыбнулась, проходя в единственный коридор, из которого уже можно было попасть куда угодно. В палате Андрея не было. На соседней кровати лежал Гамильтон и внимательно наблюдал за ней, пока Ольга растерянно оглядывалась. «И где?» — задала она вопрос вслух, опускаясь на стул. Куда-то вышел, попросил у целителя костолю и ускакал. Передо мной, как ты понимаешь, наследник не отчитывался. Так что сказать, куда именно он пошел, я не могу. Может быть, встречать тебя?» Он снова оглядел Ольгу с ног до головы, ей стало неуютно под пристальным взглядом, и она поежилась. Но если только он свернул не в тот коридор, в итоге заблудился, протянула девушка. Вполне возможно, он выглядел несколько рассеянным после разговора с отцом. Гарри продолжал изучать Ольгу. «Скажи, а насколько у вас все серьезно? «И зачем тебе такие подробности наших отношений?» Ольга сразу же напряглась. «Я хочу пригласить тебя погостить в нашем клановом имении. Я бы пригласил тебя на свидание и начал красиво ухаживать, с цветами и милыми безделушками. Но боюсь, мне придется возвращаться домой, даже не до конца залечив рану». Гарри прищурился. «Оля, ты показалась мне девушкой вполне здравомыслящей, поэтому я рискнул говорить так прямо». «Так». «Поправь меня, если я что-то неправильно поняла», — протянула девушка. «Ты вот так запросто предлагаешь мне стать твоей... любовницей?» «Да», — он пожал плечами. «Мне бы этого хотелось. Разумеется, мы заставим договор, который устроит нас обоих, чтобы ты не чувствовала себя обделенной. Я достаточно щедр на дополнительные весьма дорогие подарки. Хватит, остановись!» Ольга встала. Она чувствовала, как порозовели скулы. «В Российской империи так не принято». «Оля, мы же не в Российской империи будем жить, пока длится наш договор». Гамильтон удивленно посмотрел на нее. «Это нормальная практика. Я... Мне надо подумать над столь щедрым предложением». И Ольга вылетела из палаты. Рухнув на диванчик в коридоре, закрыла лицо руками и простонала. «Я даже не знаю, чувствовать себя польщённой или оскорблённой и униженной. Но с другой стороны, Оля, тебе только что предложили работу. Ты подумай об этом. Господи, это только со мной возможно». Ладно, бы секретарший позвал, но вот так прямо. О чем ты бормочешь? Она подняла голову и внимательно посмотрела настоящего на дне Андрея. Да так ни о чем, размышляю о будущей работе, Ольга улыбнулась. О работе? Андрей невольно нахмурился. Ну да, о работе. Я же не буду жить в школе вечно. Мне уже сейчас необходимо научиться оценивать перспективы. Мне в последнее время что-то не везет. Наверное, это просто не мои дни. Вроде бы начинает все складываться более-менее нормально, но потом обязательно наступит разочарование. Так произошло и сейчас. Тот самый рыжий младший целитель, которого звали, кстати, Давид, притащил мне костыли. столи. Сразу же жить стало веселее, потому что не нужно напрягать больную ногу, и вообще я могу ходить и не ощущать боли. Более того, мне удалось разговорить дежурную целительницу, и она проболталась, что в реанимации на этом же этаже, рядом с операционной, находится очень тяжелый пациент, Рядом с ним постоянно дежурит охранник, а Матвей Подаров наказал, что как только тот откроет глаза и хотя бы замучит, сразу же сообщить ему, в любое время дня и ночи. Из всего этого можно было смело делать вывод, что это тот самый тип, которому я подъязычную кость сломал. Все разузнав и дождавшись, чтобы коридор опустел, я поскакал в сторону реанимации. И вот тут-то меня ждало разочарование. Охранник не просто находился в палате, он сидел на стуле возле кровати. Подойти и попытаться поговорить не представлялось возможным. Меня просто не подпустят к бандиту. Еще и отцу с Матвеем настучат, что Андрюша нездоровое любопытство проявляет. Да и сам бандит лежал подключенный к каким-то приборам и не поддавал признаков жизни. Не получилось взять наскоком. Оставалось только одно — крутить Гарри. Вопрос как? Пригрозить снова источник заблокировать? Вот только в этом случае на дар Орловых это уже не спешишь, Это так не работает». Потребность в том или ином проявлении дара должна быть по-настоящему значительной, чтобы он сработал так, как надо. Можно, конечно, блефовать. Гарри один хрен не знает, как работает этот интересный дар. Вот только говорить он не разучился, а в содружестве наверняка имеется специалист, который сразу же поймет, что что-то здесь не так. Долго маячить возле реанимации я не стал. и так охранник пару раз оглянулся, пока я не отправился во своясе, усиленно делая вид, что разминаюсь. Когда я уже подходил к своей палате, то в коридоре увидел Ольгу. Она почему-то сидела в коридоре, закрыв лицо руками, и что-то бормотала себе под нос. Вот черт, я-то думал, что успею вернуться в палату к тому времени, как она придет. Сев рядом с ней на диванчик, я отставил костыли и вытянул больную ногу. «Зачем ты меня сюда выдернул?» Девушка повернулась ко мне и теперь внимательно изучала. «Что ты говорил насчет ужина у Кернов?» «Мы обязаны пойти», — я вздохнул. Марго пригласила отца, и он согласился. «Ну так иди, я-то тут при чем, Ольга нахмурилась. «Это ваш семейный ужин, в конце концов». «Ты не понимаешь...» Я протер лицо руками. «Отец идет на этот ужин, чтобы с тобой познакомиться». «Зачем?» Оля смотрела недоуменно. «Не знаю...» Я развел руками. «Где-то произошел сбой в информации, и Марго решила, что это именно ты притащила меня в клинику, и что без этого я бы точно без ноги остался. И я даже знаю, где...» Ольга скрестила руки на груди В палате, да еще при Виталии Павлович, и ты тогда не исправил это недоразумение и даже подтвердил, что Маргарита в чем-то права, а мне просто не дали рта раскрыть. Ну что я сейчас могу сделать? Поезд ушел. Я повторил ее позу, скрестив руки на груди: Ты можешь, как минимум, позвонить Маргарите и хотя бы попытаться все объяснить. Оля прожигала меня взглядом. Это не изменит ее решение. Я покачал головой и вытащил телефон, сразу же набирая номер. Ты хочешь доказательств? «Прекрасно, сейчас сама все услышишь. Марго, еще раз здравствуй». «Андрей, что-то случилось?» раздался в трубке голос Маргариты, а Ольга пересела очень близко ко мне, практически прижавшись к боку, и прислонила голову к моей так, чтобы слышать, что мне отвечает жена прадеда. «Почему сразу случилось?» спросил я, наклоняя голову, чтобы Ольге было удобнее подслушивать. «Потому что ты никогда просто так не звонишь. Так что случилось?» повторила она вопрос. «Ничего», — ответил я. «А звоню я насчёт ужина». «А что не так с ужином?» — прервала меня Марго. Все уже решено, твоя девочка не возражала. Твой отец подтвердил свое присутствие. В кои-то веки посидим исключительно семьей. У Ольги появились кое-какие вопросы», — ядовито ответил я, поглядывая при этом на Иванову. «Я ей сейчас трубку передам, решите их сами, без посредника в моем лице, ладно?» Ольга выпрямилась и так на меня посмотрела, что я почти задымился. Она взяла трубку, и вот теперь я наклонился, чтобы все слышать. Да еще и приобнял ее, чтобы было удобнее». «Маргарита Сергеевна, я хотела сказать, что...» «Олечка, не нужно волноваться насчет наряда. Костя в этом плане вполне демократичен. Не удивлюсь, если он сам придет в джинсах и футболке. Максимум рубашку накинет. Раз уж ужин неофициальный, то неофициальный во всем. Маргарита не дала Ольге договорить, выведя какие-то свои выводы из ее слов. «Маргарита Сергеевна, вы не поняли, я совсем не...» «Боже, Оля, я понимаю, молодой девушке необходимо чувствовать себя комфортно. Но запомни...» «Отсутствие подходящего наряда — это не повод пытаться отвертеться от ужина». А, «Я поняла. Андрей не сумел язык за зубами удержать и сообщил, что Костя тоже будет вместе с Ириной». «Хм, вот что, дай мне Андрея. Но...» Пока Ольга растерянно смотрела на телефон, я вытащил его из ее руки и криво ухмыльнулся. «Да, Маргу, я тебя слушаю». «Ты свинтус», — сообщила мне она. «Совсем не думаешь о бедной девочке. Как только твоя нога позволит тебе нормально ходить, отвезёшь Ольгу в редакцию журнала «Для женщин». «Кристалл постоянно туда образцы новых коллекций тоннами завозит. Вот и выберите все, что Ольге необходимо. И Андрей у меня урок, поэтому...» Тут в трубке фоном прозвучал девичий визг, которому вторил мужской крик, а потом послышался грохот. «Вашу мать, на минуту нельзя одних оставить!» — рявкнула Марго. «Ведь мы сюда специально днем пришли, чтобы без активации дара заклятия повторить. Кто из вас криворуких идиотов поднял зомби третьего уровня?» В трубке послышались гудки. Я опустил руки и осторожно обнял Ольгу за плечи, почувствовав, как она дрожит. «Я же говорил, ничего, это всего лишь ужин. Потерпим, потом сделаем вид, что страшно поругались и расстались, не переживай». Постарался ее успокоить. «Почему меня никто не слушает?» — внезапно спросила Ольга. «Мне не дают договорить и что-то объяснить». «Привыкай», — я вздохнул. «Что у Орловых, что у Кернов нужно успевать вклиниваться в разговор и агрессивно затыкать собеседника». Иначе всю жизнь будешь вот так сидеть и задавать вопрос, почему тебя никто не слушает. Андрей, я не хочу к этому привыкать, как ты не понимаешь. Так, хватит обниматься. Я поднял голову и усмехнулся, глядя, как к нам подходят Вовка и Федька Вольфы. Мы пришли по твою душу, Андрюха. Вовка сел в кресло, а Федя остался стоять, навалившись на спинку. Степку Ушакова в качестве конспирации отправили к месту силы, и коли нас сия чаша минула, мы пришли к тебе. Давай, открывай наши источники». «Как вы вообще прошли мимо охраны?» Я поморщился. «Меня не предупредили, что вы заявитесь». При этом я покосился на дверь палаты. Надеюсь, Гамильтон нас не расслышит. Вроде бы звуки из коридора не просачивались внутрь. «Какая охрана?» Нахмурился Вовка. «Федь, ты видел какую-нибудь охрану?» Его брат пожал плечами. «Так ты нам зубы не заговаривай, а исправляй то, что натворил».